КС5. Каким-то чудом узнаёт о чёрных замыслах брата Приславо и посылает предупредить почему-то не Глеба. Уже Ярослав по прошествии немалого времени посылает Муром сказать: "Не ходи, отец умер, а брать твой убит с утоплком". Ярослав не может не понимать, что если с утоплком убирают братьев одного за другим, подобно тому, как убирали своих братьев чершки князь Болеслав и польский князь Болеслав, чего на русской земле ещё не было. Значит, рано или поздно доберется он и до него. В отличие от Бориса, Ярослав не собирается ни подставлять свою грудь под мечи и копья наебных убийц, ни дать себе победить в открытом бою. Он только что набрал воинов против отца, теперь он готов выступить против окаянного брата. Одна беда, новгородцы перебили верхушку варягов, таким трудом нанятых им. А он сам лицемерием и коварством перебил верхушку новгородского ополчения и тем навлек на себя гнев Великого Новгорода. Кем же он выступит против окаянного брата? Ярослав поступает как государственный человек. Он видит, что совершил глупость, поддавшись безумию гнева, и находит в себе мужество исправить ее, исправить не бегством, но покаянием. Он взывает новгородцев на вечи и со слезами на глазах восклицает. «О, милая моя дружина!» Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась нужна, утирает слезы, может быть, непритворные, и обращается к новгородцам, которые стоят перед ним в суровом молчании, явно не расположенные простить ему смерть своих близких. Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих. Он сжимает в кулаке гордыню свою и просит новгородцев о помощи. Новгородцы тоже сжимают гордыню свою в кулаке, и как им ее не сжимать? Они торговые люди. Самые последние новости обо всём, что творится вокруг, им доставляют такие же торговые люди из Регенсбурга, Вены, Праги, Кракова. И эти новости ничего хорошего не обещают ни великому Новгороду, ни всей русской земле. Кто такой для них светополк, вскоре получивший позорное прозвище Каянного? Овсе не великий киевский князь, которому придётся всё же 3000 гривен платить. Всем известно, что святополк – жалкий пьяница под каблуком у жены-католички, игрушка, которым вертит, куда захочет польский великий князь Болеслав Храбрый. А кто такой польский великий князь Болеслав Храбрый? Опасный честолюбец и коварный палач для всех окрестных славянских племен. Польский великий князь мечтает огнем и мечом собрать великое польское государство от Эльбы до Вислы и от Вислы до Западной Двины, Березины и Днепра. В этом подлом деянии Засевший в Киеве зять, только подручник, готовый сдать бесстыдному тестю и Киев, и Туров, и всю русскую землю с Великим Новгородом в придачу. А что это значит, новгородцам известно, не только по судьбе его коварно зарезанных и отравленных братьев, но и по судьбе славянских племен между Вислой и Одером. За право куражиться над этими племенами и в эти самые дни польский великий князь ведет войну с германским императором Генрихом. К германскому императору присоединяются чехи и лютичи, которые терпеть не могут жестоких поляков. Союзники тремя большими колоннами подвигаются к отру, чтобы форсировать его и с трех сторон ворваться в польскую столицу Гнезда. Плохо именно то, что германскому императору война не приносит победы. В этом не столь заслуга поляков, не особенно сильных в войне, сколько немцев, которые даже во время похода кичатся своим расовым превосходством перед союзными лютичами на что лютичи отвечают ему оскорбительной браней. Так что обе стороны то и дело схватываются между собой. Поляки умело используют неразумье немцев. Им удаётся остановить продвижение всех трёх сторон. Только дружине самого Генриха удаётся переправиться через Одер и двинуться к польской столице. Однако поляки окружают её и загоняют в болото. Немцы в беспорядке бегут, алякам удаётся переправиться через Эльбу. Никаков результат. Немецки Мейсона не предают грабежу и пожару, чего же после этого ждать новгородцам от пьяницы Святополка и кровавого польского князя, то же грабежа и пожара. Новгородцы не хотят ни того ни другого, независимость им дороже всего, что от Владимира, что от Святополка, что от польского великого князя, а за независимость, как известно, надо сражаться. И говорят Ярославу торговые люди, плотники и кожевники, кузнецы и оружейники, и смерды окрестных селений, которые в обжитых местах становятся беззащитны от любого нашествия. Хоть и иссечены, братья наши, встанем все за тебя. И дает великий Новгород Ярославу три тысячи воинов. Большей частью ремесленников и смердов, несчастью, мало знакомых с оружием, поскольку их жизнь проходит в самых мирных делах. В Великом Новгороде спешно куется оружие, Десятки и сотни под руководством варягов обучаются военному ремеслу. А тем временем Святополк Окаянный продолжает оборонять братоубийством незаконно захваченный киевский стол. Его новой жертвой становится наивный, доверчивый, беспомощный Глеб. Младший из братьев принимает за чистую монету приглашение Святополка поспешить к орду тяжело болеющего отца. Садится на коня и в сопровождении всего лишь малой дружины из Мурома переходит на Волгу, поскольку нет еще здесь прямой дороги на Киев. Где-то в пути конь его точно хочет предупредить, спотыкается. Глеб падает и вредит себе ногу. Это знамение. Человек суеверный, он понимает, что должен остановиться, но он покорен воле отца и продолжает свой путь к неизбежно трагическому концу. Так Глеб достигает Смоленска. В лагере на Смедыне его останавливает гонец Ярослава. И упорализует известие о коварном убийстве Бориса. Вместо того, чтобы по меньшей мере двинуться на соединение с Ярославом и усилить его войско, пусть малое, но всё же дружиной, он человек слабый, обливается слезами и вопиёт. О, вы мне, Господи, лучше было бы мне умереть с братом, чем жить на свете этом. Если бы я видел, брат мой, лицо твое ангельское, то умер бы вместе с тобой. Ныне же зачем я остался один? Где речи твои, что ты говорил мне, брат мой любимый? Ныне уже не услышу твоего наставления. Если доходят молитвы твои Господу, помолись бы мне, чтобы я принял ту же мученическую кончину. Лучше было бы, конечно, сражаться, однако слабому духом напрасно даётся оружие. И Глеб чуть ли не сам вставляет шею под нож, когда подошвы на светополком убийцы настигают его, и его собственный ковер убивает его, как ягнёнка. Само собой разумеется, что ему подстать и дружина. Отроки же Глебовы пали духом, как свидетельствует пришедший в умерение монах-летописец. И падают до того, что не смеют предать тело своего князя земле и бросают на берегу. Святополку и этого мало. Он подсылает убийц к Святославу, сидящему на волыне. Святослав же, напуганный убийством Бориса, сбежит из Владимира в надежде найти пристанище и защиту у венгерского князя, И уже был достигает спасительных рубежей, но тут убийцы настигают его в предгорьях Карпат и совершают ещё одно чёрное дело. И стал светопологдувать: "Перебью всех своих братьев и стану один владеть русской землёй". Так думал он в гордости своей, не зная, что Бог даёт власть кому хочет, ибо поставляет в сывышний цесарь и князья, каких хочет дать. Если же какая-нибудь страна станет угодно Богу, то ставит ей Бог Цесаря и князя праведного, и любящего справедливость и закон, и дарует властителя и судью, судящего суд. Ибо если князья справедливы в стране, то много согрешений прощается в стране твой. Если же злые лживы, то еще большее зло насылает Бог на страну ту, потому что князь глава земли. Тогда Ярослав крепким духом собирает и десятников, и сотников, и вождей, И говорит им торжественно, с гневом в очах. Не я начал избивать братьев моих, но он. Да будет Бог мстительным, закрой в братьев моих. Потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной тоже сделает. Рассуди меня, Господи, по правде. Да прекратятся злодеяния грешного. Он ведет за собой тысячу варяков и три тысячи новгородцев. Немалое войско по тем временам к тому же сплоченная любовью к родному городу и праведным гневом против насильника. Межи поднимаются они в ладьях до Верховья в Днепра. Улоком достигают его берегов и возле Любича находят дружину и киевлян Светополка, и нанятых им печенегов, стоящие лагерем на пологом берегу возле города, между озерами. Ярослав разбивает свой лагерь на правом, крутом берегу. Он выжидает, он верно рассчитывает, не ему первым следует нападать, чтобы справедливость и правда были на его стороне. Пусть первым нападает Святополк и покажет всей русской земле, кто истинный защитник междоусобицы, а кто лишь встает на защиту своей чести и жизни. Но Святополк не решается нападать. Смелый в тайном убийстве, он страшится встретиться с братом лицом к лицу в открытом бою. Он пьёт и в пьяном угаре играет на гуслях, вызывая недовольство дружины киевлян, сам готовый себе печальный конец. Уже октябрь наступил, рябь в лесах, первый лёд сковывает воды озёр. Того гляди станет Днепр. Тогда войску Ярослава легче станет атаковать. Пока не поздно, необходимо заставить варягов и новгородцев в ладьях форсировать Днепр. Тогда киевлянам станет легче напасть на них прямо на берегу самой воды, не дать им развернуться и одних сбросить в воду других перебить. Так, по крайней мере, рассуждает один из воевод цветополка. Он разъезжает по своему берегу в блестящих доспехах и выкрикивает оскорбление, надеясь зацепить противника за живое. Зачем пришли вы с этим хромым? Ведь вы плотники, а не рать. Побьём вас, заставим нам харомы рубить. В Идинном городцев и в самом деле больше плотников, каменщиков, кузнецов, чем испытанных воинов им не менее они оскорбляются. В Ойске поднимается ропот. Новгородцы переговариваются между собой, то пора перебравляться и на оскорбление ответить мечом и копьём. А кто не пойдёт, того сами убьём. Ярослав недолго раздумывает. Ему становится ясно, что оскорблённые новгородцы станут сражаться как львы. Только не мешкать. И он не мешкает. Ранним утром, когда стремительный Днепр покрывает туман, Он сажает своих людей на ладьи, переправляется на вражеский берег и отдаёт приказ оттолкнуть ладьи от берега, чтобы у его воинов не оставалось соблазна бежать с поля боя. И новгородцы с яростью бросаются на врага. Тут выясняется, что Святополк без толку стоит печенегов за озером. Они не могут вовремя подоспеть на помощь дружине киевлянам. Новгородцы теснят их и прижимают к озеру. Боясь от неминуемой гибели, они ступают на лёд то выбежать и соединиться на том берегу с печенегами. Но первый лёд ещё не окреп и не держит массу бегущих людей. Он ломается, и многие находят под ним свой конец. Потеряв войска, Святопок спасается бегством. Однако бежит он не в Киев, видимо, понимая, что киевляне не простят ему бессмысленной гибели братьев, сынов и мужей. Вместе с быстраногими печенегами, которые так и не обнажили в этой битве мечей, он достигает южных степей, а оттуда скрывается в Польше и находит приют у тестя своего, Полислава. Так Ярослав занимает киевский стол.